Генерал Попов не слишком-то расщедрился деньгами, зато вручил крестнице рекомендательное письмо, по которому Ольгу Палем Попову взяли в услужение хорошие люди из весьма приличного дома. Однако удержалась она в горничных день, два, не больше, ибо, как выяснилось, делать ничего не умела, даже самовар не могла поставить как надо. Вот так она оказалась за прилавком табачной лавки. Но и к торговле оказалась неспособна, расхваливать товар не умела. И жена хозяина, выздоровев, выставила ее на улицу, еще и отругав, на чем свет стоит, за нехватку папирос фабрики Месакуди, выкуренных околоточным пахомом Гориловым. А куда ей было деваться? Без родни и знакомых, зато, правда, с яркой внешностью. Конечно, она уже не раз перехватывала на улицах оценивающие взгляды мужчин. Вряд ли Палем Попова догадывалась в ту пору, что она сама лишь хороший товар, на который всегда сыщется покупатель. Спустя несколько лет пристав Чабанов вспоминал, что Ольга Васильевна одевалась сначала бедненько, держалась скромницей, но была весела и здорова, а чахнуть стала как раз когда этот богатый покупатель нашелся. Василий Васильевич Кандинский появился в 1887 году под видом солидного человека, который, упаси бог, не зазывал ее в ресторан у Фанкони, а лишь время от времени изрекал благостные гуманные пожелания окружить ее отеческой заботой. так как сердце разрывается от жалости при виде ее сиротства. Вы даже не представляете, как вам повезло, что встретили человека, который вполне бескорыстно готов устроить ваше благополучие и ваше будущее счастье. Установить четкую грань, которая отмежевала бы отеческую заботу от прочих интересов Кандинского, сейчас уже невозможно, и даже Коробчевский, пытавшийся проникнуть в душу Кандинского, вынужден был в конце концов отступить. К сожалению... Господин Кандинский, когда от него требовался прямой ответ, очень любил поговорить о погоде. Наверное, именно таким и был этот финансист, желавший иметь Ольгу Палем где-то между своей конторой и биржей. Как бы то ни было, отеческое внимание он все-таки проявил, снял для Ольги квартиру, обставил ее хорошей мебелью, налил служанку, а кучеру Илье велел катать Ольгу, куда ей вздумается. «Для меня», — намекал Кандинский, перебирая брелоки часов, выпущенных поверх жилетки — Твое имя звучит отчасти вульгарно. Посмотри на себя в зеркало. Какая ж ты Ольга? Позволь, деточка, я стану называть тебя библейским именем Мариам. А ты называй меня своим пупсиком. Так будет гораздо проще и придаст некоторую интимность нашим непредсказуемым отношениям. Лукавил, конечно, господин Кандинский. Отеческие отношения были обречены и вскоре уступили место другим, весьма далеким от родительских попечений, Но такой поворот в судьбе Ольга палим кажется, не слишком-то драматизировала. Вечерами он просил ее поиграть на гитаре, ему приятно было после игры на бирже слышать ее голос, но вот слова романца сулили как раз то, на что он уже не мог рассчитывать. «У ног твоих рабой умру, давно-давно блаженства жду, ты мучь меня, терзай меня, одно прошу, люби меня, и, умирая не солгу, люблю, скажу, и вмиг умру». «Ах, как это приятно!» — умилялся Кандинский. но вскоре ей наскучило быть райской птичкой, посаженной в золоченную клетку. Человек, целиком погруженный в мир балансов, ажуров и кредитов, Кандинский, надо полагать, сделал ее своей содержанкой лишь для того, чтобы поднять престиж своей конторы. Пусть люди говорят, если уж этот старый хрыч мотает на молодую любовницу, значит финансы его конторы в полном порядке. Ольга Палем стала как бы рекламой при успевании Кандинского, который серьезно полагал, что квартира, мебель и служанка этого вполне достаточно, чтобы его Мариам была вполне счастлива. Кстати, его приятель, отставной полковник Калемин, уже пожилой человек, был единственным, кого Кандинский допустил до знакомства с Ольгой Палем. Случайно оставив как-то мужчин наедине, Ольга слышала, как Калемин зло выговаривал. «Мерзавец ты, Васька, мало тебя с молода били. С тебя-то спрос короткий, благо из штанов давно песок сыплется, а вот какого-то бедной девицы». Ведь ей жить да жить, а кто возьмет ее в жены, если узнает, что она была твоей содержанкой? Ты бы прежде хоть со мной посоветовался. Отношения с кондинским затянулись. Встречая Ольгу Палем, Попова на улицах, пристав Чабанов замечал, что меценатство кондинского не пошло на пользу. Женщина выглядела плохо, осунулась, подурнела. Это были внешние проявления, а сам Кандинский наблюдал и внутренние. Его Мариам колотила тарелки на кухне. Срывая зло на служанке, вообще казалось издерганной, не в меру вспыльчивой, место себе не находила. «Деточка», — режливо допытывался Кандинский, — «чего тебе еще не хватает? Пожалей своего пупсика и не будь такой букой, ну скажи что-нибудь ласковое. Может, добавить денег, чтобы ты завтра побегала по Александровской?»